События 7 Саура 1357 года, 27 апреля 1978 года. В 1976 году государственный секретарь США Киссинджер посетил Афганистан и выразил твердую поддержку инициативам Дауда Шах Ирана предложил льготный кредит на 2 миллиарда долларов сроком на 10 лет и сразу же выдал 400 миллионов долларов афганскому правительству. Однако, несмотря на заигрывание Дауда с Западом, СССР продолжал оказывать свою поддержку Афганистану, хотя и выражал озабоченность перспективами развития ситуации в данном регионе. Одновременно КПСС, действуя через КП и Пакистанскую национальную партию АВАМИ, стала прилагать усилия для объединения фракций НДПА в качестве первого шага к смещению м дауда В июне 1977 года, после объединительной конференции, состоявшейся в Джалалабаде, лидеры Хальки Парчам подписали заявление о единстве НДПА, а вскоре – состоялось объединительное заседание их центральных комитетов. С этого времени единство НДПА формально было восстановлено. Генеральным секретарем партии вновь стал Нур-Мухаммед Тараки. На объединительной конференции был избран новый состав ЦК НДПА в количестве 30 человек и Политбюро ЦК – 10 человек. В состав Политбюро ЦК НДПА вошли... НМ Тараки, Б Кармаль ГД Панчери Кемисак Шахвали Нур Ахмат Нур Барек Шафи Сулейман Лаек СА Кештван СМ Зирай 5 на 5 Произошли острые дебаты вокруг личности Хе Амина, которому в обеих фракциях очень многие не доверяли. Часть халькистов и почти все парчемистик категорически возражали против ее избрания. Политбюро ЦК ндп В ходе заседания Хеамину Э.С. Хашими было предъявлено обвинение в их связях с ЦРУ во время нахождения в США. Зачитывались документы о получении ими денежных средств от этого ведомства. Однако Хеамину тогда удалось выкрутиться. Он заявил, что просто играл с ЦРУ, так как ему надо было закончить учебу в США, а жить было не на что. Стинограмма этого заседания долгое время хранилась в ЦК КПСС у Р.А. Ульяновского. Как показали дальнейшие события, объединение партии оказалось неполным. Военные организации и фракции остались разобщенными и большей частью неизвестными друг другу. В целях конспирации действовала система, доведенная до узких пределов, когда члены партии знали только своих соратников по тройке или пятерке. Многие офицеры, например, узнали, что принадлежат к одной партии, хотя и к разным ее фракциям только в ходе создания единых парт-организаций летом 1978 года. Наряду с НДПА важную роль в работе с военностужащими играла самостоятельная тайная организация Объединенный фронт коммунистов Афганистана ОФК, созданная в армии в 1974 году полковником Акадыром, который сыграл видную роль при отстранении от власти короля Афганистана. Она была идейно близка к платформе ндп но делала ставку исключительно на новый государственный переворот. После объединения ндп руководство ОФК установило контакты с ее лидерами, выражая готовность влиться в партию. В последующем эта просьба была удовлетворена, хотя и на кабальных для ОФК условиях. Объединение НДПА и усиление левых сил вызвало тревогу в правящих кругах Афганистана. После июльского госпереворота 1973 года М.Д.У.Т. раскрыл и подавил три антиправительственных заговора. Правда, все они были в августе-декабре 1973 года, но тогда НДПА в них не участвовала, Репрессировали в основном сторонников короля, бывшего премьер-министра, начальника разведки, трех генералов, депутатов, офицеров. Ежегодно представители правых группировок в правительстве и армии усиливали давление на М. Дауда, требуя расправы с демократическими силами, прежде всего с НДП, а также свертывания афгано-советских отношений. В 1978 году В Афганистане находилось более двух тысяч советских технических и экономических советников. Общая сумма советских кредитов достигла 1 миллиарда 265 миллионов долларов, в то время как американские кредиты и безвозмездные субсидии равнялись 470 миллионам долларов. Лидеры НДПА начали готовить переворот с целью свержения М. Дауда. По свидетельству некоторых членов партии, он должен был произойти в августе 1978 года. Идею всенародной стачки вынашил Б. Кармаль. Однако халькисты, воспользовавшись благоприятной ситуацией, возникшей в Кабуле после убийства 17 апреля ведущего идеолога Парчам М. А. Хайбара, совершили военный переворот в апреле. В свое время мир Акбар Хайбар был либерально настроенным начальником Академии полиции и принят в партию еще при короле по рекомендации Б. Кармаля, что вызвало раздражение халькистов. Поскольку широко распространилось убеждение, что приказ об убийстве М. Хайбара отдал министр внутренних дел Абдул Кадыр Нористани, Десятки тысяч афганцев превратили его похороны в антиправительственную демонстрацию, которая была разогнана силами правопорядка. Однако существует версия, согласно которой М. Хайбара убили С. Д. Таруны братья алимяр по распоряжению Хе Амина, так как в руках М. Хайбара со стороны парчам находились все нити руководства работой НДПА в армии, а Хе Амин являлся как бы его заместителем в этой деятельности. Стремясь захватить лидерство, он и предпринял шаги по устранению конкурента. Впоследствии один из братьев алимяр Ареф, был репрессирован, а другой занимал пост министра планирования в правительстве Хеамина. Таким образом, согласно этой версии, именно Хеамин своими действиями создал условия для свержения М. Дауда, а если предположить, что Хе Амин действительно сотрудничал с ЦРУ и действовал по его указанию, то становится очевидным, кто на самом деле явился организатором военного переворота в Афганистане, а в последующем провел стратегическую операцию по втягиванию Советского Союза в региональный конфликт на Среднем Востоке. Но это лишь версия. Непосредственные участники апрельского военного переворота 1978 года в Афганистане по-разному излагают ход тех событий в Кабуле. Обобщая эти рассказы, можно примерно восстановить следующую картину. После похорон М.А. Хайбара начались репрессии против демократических сил. По некоторым данным советских спецслужб, 24 апреля в Кабуле в штабе Центрального корпуса состоялась закрытая встреча М. Дауда с постом США Д. Элиотом, который вскоре должен был закончить свою деятельность в Афганистане. На встрече Д. Элиот убедил М. Дауда в необходимости решительных мер в отношении левых сил и настоял, чтобы было отдано распоряжение об аресте ряда руководителей НДП, в том числе нМ М. Таракибе, Кармаля, Хе Амина, Г. Д. Паншири, А. Софи и других по обвинению в нарушении Конституции. В ночь на 26 апреля по распоряжению М. Дауда они были арестованы, По непонятным до сих пор причинам Хафизула Амин сначала избежал ареста, хотя полиция в ночь с 25 на 26 апреля побывала у него в доме и произвела обыск. Хе Амин был посажен только под домашний арест, а дом его взят под наблюдение. Для выяснения обстановки Хе Амин направил своего сына Абдула Рахмана к НМ Тараки, но последний к тому времени был уже арестован – Это послужило сигналом Хе Амину для отдачи приказа о вооруженном выступлении. Через ФМ Факира, тогда служащего кабульского муниципалитета ИСМ Гулябзоя, в то время младшего офицера афганских ВВС, он передал план действий своим сторонникам-халькистам в армии. Хе Амин был перевезён из дома в тюрьму только вечером 26 апреля 1978 года. 26 апреля в воинских частях по всей стране проводились празднества по случаю подавления выступления коммунистов. Министр обороны Афганистана М. Херасули распорядился устроить для военнослужащих торжественный ужин и увеселительные мероприятия. Воспользовавшись этим, халькисты развернули соответствующую подготовительную работу и провели мероприятие по подготовке к выступлению. 27 апреля в 6 часов утра в окрестностях зоопарка состоялось заседание координационной группы По руководству военным переворотом с участием Сайда Мухаммеда Гулябзоя, ответственного за ВВС и ПВО Асаду и Паяма, ответственного за четвёртую танковую бригаду, Алиша Паймана, ответственного за зенитно-ракетную бригаду Мухаммеда Дуста, отвечавшего за 32-й полк командос На этом заседании было принято решение, чтобы к 8 часам утра все были в своих частях в полной готовности координировать действия частей ВВС, ПВО и сухопутных войск. Был назначен пароль «Сайт Мухаммед. Отзыв МИГ-21». В 4-й танковой бригаде ТБР тогда служили члены НДП Мухаммед Рафи, начальником штаба бригады, Мухаммед Аслам Ватанджар и Ширджан Маздурияр, командирами батальонов. В семь часов утра ими было принято решение привести в боеготовность танки и спешно выдвинуть их в направлении на Кабул. М. Рафи остался в бригаде на месте, обеспечивая подавление сопротивления отдельных военнослужащих, мешавших проведению необходимых мер. Офицерам бригады удалось осуществить намеченный план. Сначала они обманным путем добились от командира бригады приказа на выдачу боеприпасов на танки, а затем двинули их к президентскому дворцу Орга, чтобы достать боезапас к танкам своего батальона Майор Аслам Ватанджар пошел на хитрость. В девять часов утра он пришел к командиру бригады и убедил его, что он один из самых верных и преданных сторонников Мдауда, а так как в столице было неспокойно, попросил генерала разрешить выдать по 6 боевых снарядов на каждый из десяти танков его батальона, дескать, в случае чего батальон сразу же придет на помощь Мдауду. Когда разрешение на выдачу боеприпасов было получено, исправив накладную на боеприпасы, добавив ноль, Ава Танжар в итоге получил на складе 600 снарядов. Ими в последующем и обстреляли президентский дворец. Около 11 часов утра танки двинулись в Кабул. Бригада располагалась на восточной окраине города в Пуличархи, примечание автором. Экипажам танков были поставлены такие задачи. Фатеху – стать на площади Пуштунистана, чтобы с одной стороны обстреливать гвардию даудов в Джанги, а с другой – контролировать банки почтамт. Аватанджар должен был выйти на площадь перед зданием Министерства обороны. М. Маздурияру поручили держать под наблюдением личные квартиры Мухаммеда Дауда, его брата Мухаммеда Найма, посольства Франции и Турции. Первая колонна 4-й танковой бригады под руководством командира танковой роты старшего капитана Умара появилась перед главным входом президентского дворца примерно в полдень 27 апреля. В это время во дворце проходило заседание Кабинета министров под председательством М. Дауда, Последний был немедленно проинформирован о появлении танков. Дауд приказал министру обороны Расули и начальнику президентской охраны майору Зия выяснить, что происходит. На вопрос Зия, зачем прибыли танки, Умар ответил, что их послал командир бригады для усиления охраны президентского дворца. Умару было приказано вернуться в расположение бригады, однако, покинув позицию главного входа во дворец, он загнал танки в боковую улицу и стал ждать. Вскоре подоспели другие подразделения 4 танковой бригады. Президентский дворец был окружен танками. Офицеры М.А. Ватанджар, С.Д. Тарун, Назар Мухаммад, Шем Маздурьяр и Ахмед Джан руководили их действиями. Ровно в 12 часов дня Ватанджар приказал произвести первый выстрел по президентскому дворцу. Затем открыли огонь и другие танки. Фатех с южного направления, то есть с площади Пуштунистана-Амаздурияра, с западного направления открыли огонь по гвардии, по дому Мухаммеда Дауда и Мухаммеда Найма и перешли в атаку. М.А. Ватанджар открыл огонь по зданию Министерства обороны. В ВВС и ПВО в соответствии с планом, выработанным ранее, лётные экипажи на аэродромах Кабул и Баграм ждали указания о вылете. м дауд прервал заседание Кабинета министров и сказал министрам, «Кто хочет спасти свою жизнь, покинув дворец, волен сделать это». С началом перестрелки министр обороны Расули и министр внутренних дел Нористани, пройдя через тыльные ворота дворца, поспешили в свои министерства и попытались организовать сопротивление восставшим. Остальные министры укрылись в расположенной на территории дворца мечети Шахи. Надо сказать, что дворец Эмдауда, бывшая резиденция Захиршаха, был построен как крепость – Оснащен новейшими противотанковыми средствами и охранялся двумя тысячами военнослужащих на вооружении которых были танки Т-54. Таким образом, восставшим нелегко было прорваться внутрь дворца. Весть о том, что танкисты штурмуют президентский дворец, быстро распространилась по городу и достигла других военных городков. Сторонники «Хальк» стали всюду захватывать вооружение и пункты управления. К вечеру 27 апреля к 4-й бригаде примкнули части «Коммандос». Были нейтрализованы действия некоторых подразделений 7-й и 8-й дивизий 88-й артиллерийской бригады, выступивших по указанию министра обороны Расули. Ожесточенная борьба разгорелась в разных частях города и его окрестностях. На дороге хаджараваше где находился штаб ВВС и ПВО, сложилась тяжелая обстановка. Однако прибывшие туда танкисты быстро взяли инициативу в свои руки – Большую роль сыграли военно-воздушные силы. С помощью преданных партии летчиков была проведена операция по захвату аэродрома в Баграме. Вскоре в воздух поднялись боевые самолеты. В 17.30 старший лейтенант Мустафа освободил арестованных лидеров НДПА, находившихся в муниципальном здании. По радио была передана национальная мелодия «Рога Мальхар», которая традиционно исполняется при смене власти. Затем сообщили о победе революции. Сразу же вслед за этим самолеты афганских ВВС нанесли удар по президентскому дворцу, где еще продолжал оказывать сопротивление восставшим М. Дауд со своими родственниками и верной ему охраной. Неоднократные предложения прекратить огонь и капитулировать оставались без ответа, и защищавшие дворец продолжали сопротивление. Вечером группа «Коммандос» ворвалась в апартаменты М. Дауда и потребовала от него сдачи оружия. На вопрос президента, кто совершил революцию, старший лейтенант Иммамуддин, руководивший действиями этой группы, ответил – НДПА возглавляет революцию дауд выстрелил в маму дина из револьвера и ранил его завязавшийся перестрелки м даут и все члены его семьи были убиты к утру 28 апреля совместными усилиями танкистов летчиковой и с сопротивление гвардии защищавшей президентский дворец была подавлена и власть перешла к Кен ДП